Глава 15. Ого! Девушка недоуменно посмотрела на меня. Как вы изменились в лице? Расскажите, откуда у вас эта вещь? Она указала на шарик. А этот Виктор жив? Неважно, задумчиво сказал я. Карнозавр мертв, а его цель жива. Ну, она улыбнулась. Надо полагать, что тогда все в порядке. Вот этого точно сложно было ожидать. Значит, карнозавр был не случайным гостем. Хм. А ведь в этот день Виктор Орловский был у нас дома, и, по всей видимости, кто-то, кто хотел его убить, выпустил карнозавра. Но что-то пошло не так. Характерная бурая шкура и патина на бирке. Почему ее не сорвали? Вот вопрос. Говорят о том, что зверь был старым. Возможно. Артефактное ядро дало сбой внутри такого тела. Что-то пошло не по плану. И вместо того, чтобы тут же направиться к особняку, он блуждал у реки. Но это, конечно, только догадки. И тут возникает вопрос. Те, кто это сделал, кто пытался убить Виктора, враги, друзья или его личные недоброжелатели? Нужно это выяснить. Все хорошо? Озабоченно спросила девушка. «Да, я проморгался, чтобы выгнать из головы лишние сейчас мысли. Эта история закончилась благополучно». «Я рада», — она улыбнулась. «Вам, кстати, говорили, что вы довольно привлекательный молодой человек для своих лет. Сколько вам?» — она улыбнулась. «Благодарю за комплимент, я слегка поклонился. Тамара, но для них сейчас не время». Ой, девушка опустила глаза. Прошу прощения. Все в порядке, вежливо начал я. Вы тоже прекрасно выглядите. Но у меня к вам еще просьба, так что времени на флирт у меня сейчас нет. Уж извините за прямоту. Да, я понимаю. Девушка притворилась спокойно безразличной. А что за просьба? У меня есть одна вещь, на которую наложены охранные чары. Я должен понять, какого они характера. Артефактное зачарование или алхимическая обработка? Хм, Тамара задумалась. Это, конечно, можно выяснить, но для этого понадобится зачарованный станок. В магазине дедушки такой есть. Правда, она хихикнула. В качестве товара. Давайте я куплю, я пожал плечами. На станок денег найду. Нужен только артефактор. «Готовы доложить вам, ваше благородие?» Девушка мило улыбнулась. «Что артефактор у вас тоже есть. это я. Кстати, а что за вещь? Можно взглянуть?» «Да, конечно», — я улыбнулся. «Она в машине». Когда мы приблизились к моему мускулкару, припаркованному на несколько отдаленной стоянке за углом, девушка округлила глаза. «Вы без водителя?» Удивленно посмотрела она на меня. «Водите сами? А сколько вам лет?» Вопрос я проигнорировал. «Да. Когда у меня появились деньги, я стал ездить сам. Прямо так. Без прав». Полиция останавливать авто аристократа не могла, потому что была неуполномочена. Но дорожной жандармерии я один раз попался. Как обычно, все обошлось небольшой взяткой. «Вам интересен мой возраст или...» Я потянулся в салон и взял с заднего коврика уже достаточно промаслившийся тряпичный сверток. Или это? И то, и другое, — задумчиво сказала девушка, когда я развернул ткань и показал ей черную книгу. Ее невозможно открыть. Нет ни замка, ни запорного механизма. Только какая-то магия, которая не дает это сделать. Хм... Девушка тронула губки тонким пальчиком. «Разрешите взглянуть?» «Извольте». Тамара потянулась за книжкой и взяла ее. То, что произошло в следующее мгновение, никто не ожидал. Книга зашипела в ее руках, будто на раскаленное железо налили воды. От пальцев поднялся пар. Тамара закричала от боли и тут же выронила книгу. Она с хлопком рухнула на тротуар. «О, предки мои!» — вскрикнула девушка, уставившись на обожженной ладони. Потом она заплакала. Навзрыд. «Твою мать!» — крикнул я и поскочил к девушке, стала осматривать ожоги. «Почему вы не сказали, что брать ее опасно?» — сквозь рыдание прокричала она. «Я не знал, ни на кого больше она так не действует». Поедемте скорее, я отвезу вас в больницу. То, что произошло с Тамарой Мясницкой, оказалось магическим ожогом. Однако, к счастью, после недолгого лечения, которое я вызвался оплатить, на красивых руках девушки не останется и следа. «Вы можете определить?» – спросил я тогда уцелителя центра, что развернулся в одном из центральных районов города. «Характер ран». «Они алхимические? Какая магия может сделать такое?» «Я не знаю». Врач, высокий мужчина в больничной голубой униформе обратил ко мне свои орехового цвета глаза. «Но магия чрезвычайно сильная». Он посмотрел на Тамару, сидящую на кушетке с перевязанными руками. «Не знаю, что там было за воздействие. Продлись оно чуть дольше. Раны было бы не исцелить так просто. «Вам повезло. Остановите, пожалуйста, здесь». Девушка указала на узкий сквер, прислонившийся к дороге справа. «Отсюда я дойду сама. Мой дом на той стороне улицы, за парком. Хочу подышать воздухом». «Прошу прощения за это». Я кивнул на ее перевязанные кисти. «Ой», — она улыбнулась, — «да не стоит». «Но к этой штуке я больше не притронусь». «Справедливо», — я кивнул. «Я поищу другого артефактора, который сможет мне помочь. Вы и так сделали достаточно». «Ну что вы, я всего лишь имела в виду, что если решите принести эту книгу к нам в магазин, будете передвигать ее в кругах артефактного станка сами. Я и пальцем ее не трону». «Что ж», — я улыбнулся в ответ. «Я подумаю». Если решу заглянуть, то так и поступим. Несколькими днями позже, после ужина, когда Вика ушла в свою комнату и болтала там по телефону со своим новым другом, а Стас, как всегда, зачитывался дедовой тетрадкой по магии, я тоже решил заглянуть в ту папку, что дал мне мальчик. И действительно, там была куча записок, заметок, листочков с магическими формулами и заклинаниями. Некоторое время я листал страницы в поисках информации о личной трансгуманизации, а потом наткнулся на небольшое черно-белое фото. На нем, облаченные в старинные военные мундиры, стояли три мага. Посередине, высокий и широкоплечий, стоял мужчина со светлыми короткими волосами и бородкой. На широком кожаном ремне висели двойные ножны с проводниками. Мужчина Залихватский сунул большие пальцы за ремень. Он смотрел в объектив самодовольно и даже дерзко. Другой, худощавый, длинноволосый маг в длиннополом мундире стоял с хмурым лицом. Его острые черты делали выражение немного женственным, и внешне он показался мне слегка знакомым. Впрочем, как и третий маг. Тот совсем невысокий, бритый начисто. Смотрел с фотографией веселыми глазами. В руках он держал обнаженный стилит-проводник. На фотографии снизу была единственная приписка. Какой-то девиз. «Империум Стас», — прочитал я вслух. «Империя стоит?» хм. Я попытался припомнить знакомые девизы знатных родов, но не смог. Открепив фото, перевернул его. Там тоже была надпись. Дорогой МО, Рейлисты Центра поздравляют с днем рождения и шлют эту памятную фотографию. Надеюсь, ты помнишь, при каких обстоятельствах она была сделана. В тот день их Геката погибла. Узы нашего братства нерушимы. Верю, что когда мой дом переберется к тебе на юг, ты поможешь нам устроиться. С уважением! С.С. Гиката погибла? удивился я. Что это значит, мать вашу? Эти раилисты как-то связаны с Катей. Мля, неожиданно. Так, а что тут еще? М.О. задумался я. Это может быть Михаил Орловский. Выходит мой дед. А кто такой СС? И что за раилисты? Проклятие? Рот Орловских как-то впутан в историю с проектом Яката. Проклятие, не знаю, что и думать. Из раздумий меня вырвал внезапный звонок смартфона. Я потянулся к трубке. Звонил незнакомый номер, но я все же ответил. «Игнат Сергеевич!» — раздался голос Хлебова. «Здравствуйте, ваши бродие! Как вы там?» «Привет, Борис! Новая дуэль?» ну как бы как бы что скажем так он растерянно хохотнул и да и нет но ваша помощь мне очень нужна господин прямо сейчас ну и награда будет соответствующей быстрой и объемной ну давай слушаю вспомнив что деньги подходят к концу согласился я в чем там дело вы же на колесах да Можете меня забрать, а то я остался пешей, а геолокацию я скину. Остался пешей, я нахмурился. Что у тебя там стряслось? И еще, господин, очень прошу вас: если есть такая возможность, возьмите аптечку. Как я тут оказался? Спросил Хлебов. Да. Тогда начну издалека. Есть один мой подопечный, так сказать с которым мы не сработались. Ну, и он обиделся. Кажется, я бросил взгляд на Бориса, сидящего на пассажирском. Мужчина суетливо обматывал разбитую голову бинтом. Кажется, обиделся серьезно. Я подобрал хлебово ночью, за городом, на неширокой асфальтовой дороге, бегущей в соседний населенный пункт. Теперь же... Мы ехали к какой-то заброшенной загрузочной ЖД-станции. Хлебов рассказал, что двигался в Екатеринодар из соседнего города. Вез товар, сантехнику в свой магазин. Тогда на дороге появился его старый знакомый. Забрал машину и товар, отделал самого Хлебова магией, ну и скрылся. А предварительно приказал ему вернуть его деньги. Ни машины, ни товара Хлебов не увидит и оставить ты все это просто так не можешь, — нахмурился я, — потому что боишься, что это будет прецедент. Если тебя смог прогнуть один твой неудавшийся дуэлянт, то попробуют и другие. «Угу», — он кивнул. «Меня постоянно кто-то пытается прихлопнуть», — неожиданно сурово посмотрел Хлебов. «Но я всегда им отвечаю. В этот раз я прошу...» Чтобы ответить, помогли мне вы, ваш бродие. Денег не пожалею. Что ж, я посмотрел на него. Денег мне мало. Ты ответишь мне на пару вопросов. Тогда я согласен. А вы уверены, он посмотрел на меня, что я способен на них ответить? Я считаю тебя тем человеком, которому как раз и стоит задать их. Но если я не прав, пожалуй, плечами, то ты ничего не теряешь». Хлебов нахмурился, уставился на дорогу и некоторое время молчал. Было ясно, что на вопросы отвечать он не любил. Ну что ж, выбор был за ним. На нет и суда нет. Но тогда мы разворачиваемся и едем домой. «Что за вопросы?» — хмуро спросил он. «Их будет два, и я задам их позже» после того, как решим твою проблему. Но ответить ты пообещаешь сейчас. Мне нужно подумать». Тогда я свернул на обочину и заглушил двигатель. «Думай быстрее, время идет». Как ни странно, думал Хлебов и правда быстро. Уже через пару минут он наконец-то решился. «Хорошо, я согласен», — холодно сказал он. «Вы приперли меня к стенке, ваш бродие». «Все мы приперты к стенке», — проговорил я и завел машину. Через 15 минут мы подъезжали к заброшенной станции. Небольшое кирпичное здание стояло у обрубленной ветки железной дороги. Немногочисленные лампы освещали площадку перед станцией. На путях стояли ржавые вагоны. Признаков того, что здесь кто-то нас ждал, не было. «Расскажи мне хоть о нем», — высматривая кого-нибудь, спросил я. «А!» — Хлебов махнул рукой. «Работал как-то с ним. Он барон, но доигрался, что его выгнал собственный род. Ну и он подался в наемный дуэлянт. Мы познакомились, и он стал зарабатывать на ставках. Но последнюю проиграл и обвинил в этом меня. «А ты не виноват?» «Не-а!» Он отрицательно качнул головой. «Он — маг-телепортер, они часто бывают торчками, принимают синюю пудру, магическую наркоту. Обычному человеку она жарит мозги, а высокоуровневый маг таким образом прокачивает скорость реакции. Ну а ему, как телепортеру, это очень важно. Он должен быстро ориентироваться в том, куда попал в следующую секунду. Ну и на очередной дуэли он обдолбался так, что не смог сражаться. И проиграл. А вместе с ним проиграл и я. Попал на крупные деньги. Так может быть, не стоило связываться с магом-наркоманом? Ухмыльнулся я. Ваш Броди, вы когда-нибудь видели, как дерутся маги-телепортеры? Конечно. Поэтому я и говорю, что телепортера который, к тому же, не может совладать с собой, лучше обходить за километр. И, как показала практика, вздохнул Борис, вы оказались правы. Хотя начало нашего с ним сотрудничества было очень продуктивным. Мы медленно заехали на площадку перед станцией. Я уже было хотел остановиться, когда перед носом нашей машины возник он. В одно мгновение никого не было, и тут хлоп, появился какой-то мужик. С грохотом он стукнул кулаком по капоту, тут же направил горячий красный проводник сначала на меня, потом на Хлебова. «Я велел тебе приехать одному и с деньгами!» Дрожащим голосом прокричал мужик. «Какого хера ты притащил сюда ребенка?» Мак выглядел плохо. Лицо было осунувшимся и морщинистым. Редкие темные волосы засаленные и слипшиеся на лбу. Мак, одетый в распахнутую рубаху на голое тело и тертые джинсы, водил от меня к Борису безумными слезящимися глазами. «Тихо, Саня!» — поднял руку Хлебов. «Все нормально. Мы поговорить приехали. Это только мой помощник». Мак глубоко дышал и выглядел так, будто выжрал килограмм кофейных зерен. Его веки подрагивали, проводник в руках трясся. «Деньги! Ты привез деньги!» — облизал он губы. «Да!» — солгал Хлебов. «Давай!» — взвизгнул он. «Тихо, остынь!» — проговорил я, и маг тут же бросил в меня безумный взгляд. «Денег много, и они в багажнике. «Разреши мне выйти». «Много?» — он заморгал. «Это сколько?» «Очень много». «Давай, только без глупостей». Я медленно вышел из машины, украдкой тронул рукоять проводника и сделал это не зря. «Пуля!» — крикнул внезапно телепортер, и из его тонкого, как спица кинжала, выскользнула искра, помчалась ко мне. Я в последний момент успел взмахнуть напитанным магией клинком. Щелкнуло. С искрами я отбил его магию. Маг-телепортер попятился, выставив острие на меня. — Ты держишь меня за идиота, Хлебов? Я знаю этого молокососа. Слышал про Орловского мальчика-дуэлянта. Говорят, самородок. Знал, что верить тебе нельзя. — А чего ты ожидал? — вышел и Хлебов. Когда нападал на меня, Ты! Он сжал зубы, его ноздри гневно раздувались. Обманул меня в прошлый раз, и вот снова! И теперь ты поплатишься. Он вскинул проводник, чтобы поразить хлебова. Я среагировал быстрее. Атаковал мясорубкой. Полупрозрачные зубья с хлопком помчались к магу. Тот обернулся ко мне, а потом исчез. Мясорубка грохнула в стену станции, изрезала кирпичную кладку. В следующее мгновение мак появился на крыше строения. «Я бы мог легко сбежать от тебя и этого пацана». Он глубоко дышал. «Но мне нужны деньги», — рассмеялся он. «Не, нет больше пудры. Она нужна, иначе невыносимо. Машина, проводник, деньги, все, что есть». «Можете отдать. Я заберу, и тогда выживите». «Подонок! Мое добро где?» — крикнул Хлебов. «В надежном месте», — подался вперед телепортер. «И, конечно, ты их не получишь». с Максима!» — крикнул я, и из острия вырвалась большая красная капля магии. Словно снаряд со свистом она промчалась от меня к магу хлопнула ему под ноги, обвалив крышу внутрь здания. Маг, конечно же, мгновенно испарился. «Слезай!» — проговорил я сквозь зубы. «Задолбала твоя болтовня!» С характерным звуком он появился за спиной и тут же дал магии в меня. Я едва успел обернуться, чтобы скостовать мешок вместе. Синий магический снаряд с жутким гулом устремился ко мне и в последнее мгновение угодил в мешок. Защитный купол моей магии задрожал, а потом выгнулся вперед и выплюнул шар обратно. Маг же исчез снова и появился на крыше моей машины. В одно мгновение он шарахнул хлебовой молнией, и тот, вскинув руки, отлетел назад, рухнул на спину. Я среагировал, выбросил руку с проводником. Молниевый хлыст с треском выскользнул из истрия и ударил в мага-телепортера. Тот снова исчез. Однако отсеченная левая рука упала мне под ноги. Прижженная магией рана исходила дымком, завоняла горелой плотью. Спустя полсекунды маг появился метрах в десяти передо мной. На удивление безразлично осмотрел культю левой руки. «Спасибо», — проговорил он, — «меньше пудры осядет в сосудах и больше попадет в мозг». «Если только будет, куда попадать», — я указал на него проводником, — «после того, как я с тобой закончу».